Долгожданный звонок. Видеофон за стеной надрывался уже не первую минуту. В крохотной пустой комнатушке на мягкой узкой кровати ворочался худощавый парень, пытаясь сообразить, что так настойчиво буравит его мозг. Изнутри спальня больше походила на пузырь с белезыми матовыми стенами. мягко и едва заметно светившимися во тьме. В ней помещалась только постель, ни окон, ни полок, ни шкафов и ни одного острого угла. Комнату можно было преобразить как угодно, да хоть водопады установить и отражение реального неба на потолке. В сети обязательно найдется подходящая программа. Но у Данилы не было на это денег. Он со стоном поднялся на локтях. В голове странно гудело, отдавая тупой болью в висках. Этот гул не проходил никогда, мешая ясно думать. Будто неуемные соседи переговаривались без остановки через слишком тонкие стены. Комната постепенно наполнялась настойчивым сигналом вызова. Как только ноги Данила коснулись пола, стены вспыхнули холодным белым светом. Он лился почти отовсюду. Местами тускнели пятна, где светящееся волокно изжило свой срок. Одна из стен озарилась ярким свечением, и спустя миг на ней появилось несколько изображений. Выпуск новостей, трансляции из третьей марсианской колонии и сводка происшествий за ночь. Старомодный телевизор вещал прямиком из стены, сливаясь с ней, когда гасили свет. Отвратительное изображение только раздражало. И кто сейчас это смотрит? Две комнаты разделяла мягкая полупрозрачная перегородка в овальном дверном проеме. Выставив перед собой руку и уронив не до конца пробудившееся лицо в ладонь второй руки, Данила легко прошел через обволакивающую завесу. Гостиная, она же кухня и столовая, плавно осветилась. Помещение было вдвое больше крохотной спальни. но почти такое же пустое и безжизненное. Здесь тоже не было окон, а стены украшали старомодные снимки пейзажей. Как и телевизор, они появились вместе с остальным светом. У стены, примыкавшей к спальне, стоял низкий столик. Рядом такой же плоский и упругий, как кровать, диванчик. на стене слева вздулся гладкий пузырь он служил данилем шкафом справа холодильник и миниатюрная душевая со встроенной раковиной данил едва помещался там когда хотел помыться напротив стола была дверь с трудом поднимая ноги данила подошел к столику бухнул на него обе ладони, прохрипев. Ответ. Перед ним появилось широкое лицо мужчины, внимательно разглядывающего какие-то бумаги. «А, вот и вы!» Звонивший осторожно отложил листки в сторону за пределы изображения. «Даниил Властиславович, простите, что побеспокоил, но у меня для вас срочные новости». Пристально взглянув на Данилу, мужчина смутился. Видеть человека, не принявшего росу, не самое приятное зрелище. «Можно без отчества», – раздраженно вставил Данила. Он пытался припомнить, как зовут этого мужчину, который, кажется, был нотариусом. «Как скажете, Данила, мы проверили завещание вашего дедушки и готовы приступить к процедуре передачи наследства». Мужчина снова поднял к лицу бумажные листки. Как вы знаете, после прошлогоднего сбоя многие данные были утеряны, но Сергей Анатольевич предусмотрительно распечатал завещание, сохранив его на бумаге. Экспертиза заняла больше времени, чем потребовалось бы с обычным документом, но его подлинность подтвердили на 98%. Прекрасно. Вы можете прибыть к нам в офис для подписания документов сегодня, после полудня. Данила поморщился от одной мысли, что придется вживую беседовать с посторонним. Видя это, нотариус добавил. К сожалению, использовать сетевую подпись без личного визита не получится. Закон требует вашего присутствия. Хорошо, я буду через полтора часа. Всего доброго. Но Данил уже прервал связь, опустив уставшее лицо в ладони. Надо позавтракать. В холодильнике завалялся готовый пакет с кашей и сок. Хотя скорее это был концентрат из заменителей вкуса, воды и витаминов. Нормального сока он уже много лет не пробовал. И не потому, что сидел без работы с того дня, как узнал о смерти дедушки. Просто в городе редко встречались натуральные продукты. Данила бросил упаковку с едой на столик, прямиком в синий кружок размером с большую тарелку. И тот мгновенно стал красным. Сам он шагнул к стене у входа, где вздулся еще один овал, душевая. И его поверхность отъехала в сторону. Внутри узкого цилиндра оказалась раковина с краном, а чуть повыше – зеркало. Они складывались, когда надо помыться. Тут же были и все принадлежности для умывания. Данила жил в старомодном доме, где кухня, ванная и шкаф прятались в стенах. В современных квартирах все это скрывалось от взгляда визусом. Закончив с утренними процедурами, Данила пригладил взъерошенные волосы и вернулся к столику. Еда разогрелась, сообщив об этом тихим попискиванием, а упаковка растворилась в воздухе. Данила мысленно позвал Ромку, и комната разделилась надвое. Вторая половина преобразилась в просторную, ярко обставленную квартиру. Она ничем не напоминала унылое жилье данила Цветастая, живая, постоянно меняющаяся и движущаяся. Тогда как на этой стороне все будто замерло и выглядело потертым и обветшалым. «Даня, привет!» Данила уселся на диванчик и устало махнул в ответ на приветствие Ромке. Его друг уже завтракал. «Ну, как ты? Слышал про новые чипы? Сегодня в город завезли. Только на установку, говорят, придется в центр тащиться. Зато бесплатно поставят. Там и здание для этого отгрохали, чтобы всех желающих принять. Если на аэротакси подняться, его почти из любой точки города видно. Говорят, скоро такие громадины в каждом округе появятся. ромко тараторил, как всегда, помогая себе руками и показывая, какое все впечатляющее. В краешком сознания Данила понимал, что эта сеть доносит через лучшего друга информацию об очередном обновлении. Он научился не обращать на это внимания, просто принимал к сведению, а потом менял тему. Не до чипов пока было, мне тут звонили с утра. По поводу психотерапевта? Данил немного опешил. Я его удалил, виновато ответил он. Вернее пытался, но я не об этом. Нотариус звонил, насчет наследства деда. Удалил? Ты совсем с катушек съехал? Ромка так и выучился на друга. Расу теперь где брать будешь? И вообще, Данила ждал такой реакции. Программу психотерапевт устанавливают на чип, встроенный в голову, в три года. И после она уже не покидает человека до смерти. Пока она на чипе, можно покупать росу. Таблетки, напоминающие маленькие капельки воды с голубым свечением. Их принимают по утрам. Может поэтому их называли роса. чтобы взбодриться и поднять настроение хватает на весь день не переживай насчет росы у меня осталось немного пью по половинке иногда да и вообще мне психотерапевта не дали удалить сеть запретила данила помолчал заблокировал его на месяц достал меня толку никакого Да это сейчас и не главное. Послушай лучше хорошие новости. Я после обеда за наследством поеду. Наконец отдать решили, угрюмо пробурчал Ромка. Как думаешь, что там? Не знаю, может старые программы или фотографии. Данила улыбнулся, вспомнив, как часами в детстве разглядывал бумажные снимки. Все ждал, что люди на них оживут и начнут с ним говорить. как бывало на сетевых фотографиях. Спустя миг его улыбка растаяла. «Деда этим не вернешь». Да и охотники за раритетами насядут. Ромка, понимающий, смотрел на друга, пока тот перечислял, что мог бы оставить ему дедушка. И лишь изредка перебивал, уточняя или спрашивая что-то. Но каждый раз делал это ненавязчиво и в подходящий момент, как и положено программе. Приложение «Лучший друг» устанавливали на чип в 5 лет. У многих сетевиков она оставалась единственным другом до старости. Пусть об этом и не принято было говорить. Другие же покупали себе новых друзей в сетевых магазинах. Только не Данила. Ромка был идеальным приложением, постоянно обновлялся, всегда находился рядом и не способен был предать. Он терпеливо выслушивал Данилу, когда тому было плохо, позволял помочь себе виртуальными деньгами или советом, который непременно оказывался полезным. Возможно, это была самая ценная программа во всей сети, пусть никто об этом даже не подозревал. «А ты слыхал об очередной выходке нечипованных?» – поспешил вставить ромко как только тема с наследством была исчерпана. Без разговора о нечипованных не обходилось почти ни одно утро. Так уж Ромка был запрограммирован. Каждый, кто живет в городе, должен знать, насколько опасно за стеной. А кто об этом сообщит, как не лучший друг? Эти дикари какими-то булыжниками завросали посланника из города. Не дождавшись ответа, выпалил друг. Тот хотел им передать старые вышки для связи, чтобы могли наше телевидение смотреть. Вот ведь животные, скажи. Сразу и не подумаешь, что они электричеством пользоваться умеют. В городе нечипованные стали синонимом чего-то грязного и первобытного. Лучшие друзья, сетевая реклама, домашнее приложение – все напоминало, что города – это самое безопасное место на планете. И это убеждение – единственное, чего Данила не принимал в друге. А как его исправить, он не знал. Закончив завтракать в тишине, он попрощался с Ромкой и стал собираться к нотариусу. Так начался новый день данила который станет последним нормальным днем в его жизни.